Глава вторая. Дверь д е к а н а т а ф е д о в с к о г о факультета я открывала с т р е п е щ у щ и м сердцем, а в кабинет все равно в а л и л а с ь в обнимку самодельной метлой запнувшийся порог. Шляпу, которую я как мешок сжимала в руке, с глухим писком упала на пол, но подбирать я ее пока не стала, дабы не привлекать к питомцам ненужное внимание. За столом сидел ведьмак. Длинные серебристые волосы рассыпавшиеся по плечам, нос горбинкой, жесткая линия губ. которые невозможно представить в улыбке и пронзительные черные глаза, которые тут же на меня недоуменно уставились. Всего най противнейшего. Скромно поздоровалась я. Вы ко мне? Уточнил м а г и с т р в скинув брови. Я решительно преодолела расстояние до его стола, достала из скрытого в складках платья кармана серебряный футляр и вытряхнула из него все имеющиеся бумаги. Абсолютно точно к вам, подтвердила я. д и к а н небрежно подхватил один лист, пробежался по нему взглядом, не отпуская, взял другой, внимательно изучил и положил обратно, откинувшись в кресле. Завтра. Холодно отозвался он. На общих основаниях. Прием по результатам конкурса. с в о б о д н а госпожа Силина Краст. Ответ меня не удивил, лишь раззадорил. Я оперлась двумя руками о столешницу, наклонилась ближе. Извините, м а г и с т р Калыхин. Но я вынуждена настоять. Четко произнесла я, глядя на его вспыхнувшие злобые глаза. Мои глаза тоже вспыхнули. Я знала. Сейчас по чистой голубой радужке запляшут золотые искры, разбегутся от зрачка такие же золотистые разряды. И заговорила до того, как он успел произнести хоть слово. Сейчас выберете ручку, вносите Селину Краст в список поступивших первым номером. Никому его не показывайте до того. Как не наберется еще ведьм десять? Число поставите завтрашнее. Ведьмак медленно сполз по спинке кресла ниже, не отрывая от меня взгляда. Лицо приобрело дебиловатое выражение, но я не собиралась останавливаться над о с т и г н у т о м Мой голос набирал мощь, з а в е н е л переливами. Отдельным приказом выделите мне самую лучшую комнату в общежитии. Можно дом. После первой сессии переведете меня сразу на курс вперед. Через месяц учебы поймете, что ошиблись, и переведете еще на два курса вперед. Подумала секунду, ничего ли у меня не слипнется, и решила, что уж второе выше е лучше получать с максимальным комфортом, раз уж я вообще вынуждена его получать. Подалась вперед, чтобы не терять зрительного контакта с расслабленным телом. с л о в а л и л и с ь речитативом магия тонкими спиралями окутывала жертву. Обеспечьте мне лояльность преподавателей, повышенную стипендию на весь период обучения, диплом с отличием и лучшую характеристику. Хорошо поешь, задумчиво проговорил магистр д а р е к а л а х и н и подпёр р у к о й подбородок, ожидая, что бесплатный концерт продолжится. Я осеклась на полуслове, отпрянула назад, наткнувшись на его осмысленный взгляд. Это было не по плану. Вот вообще. с т о я на табуретке лет двадцать назад. Ты тоже красиво пела. Похвалил он, пока я ошарашенно моргала, и теперь, перестав притворяться, сам подался вперед, упершись ладонями о край с т о л а Как там поживает ш а р д и с о т Не облез родственничек? Отрицательно и несколько испуганно помотала головой, не ожидая, что меня так быстро раскроют. Ноги предательски подкосились. И я м е ш к о м свалилась на стол. Как? Как он меня узнал? Что тебе понадобилось на Видовском, з м е й к а Голос обманчиво вкрадчивый, в котором улавливаются звенящие з л о б ы е нотки. Диплом. Еле слышно пролепетала я, лихорадочно придумывая пути отступления. Чтоб работать по лицензии. Диплом ведьма. Холодно уточнил он. А ты ведьма, деточка? Судя по глазкам, вовсе нет. Родовая магия, которую ты неосмотрительно пыталась на мне применить, весьма четко показала, из чего именно ты гнезда. Я решила ухватиться за последнюю ниточку надежды, пока меня не вышвырнули за порог. Я буду ведьмой, буду. Никто не отличит, больше не спалюсь. Вы только дайте шанс. Шанс загипнотизировать меня получше? Усмехнулся ведьмак. Ну естественно. Нет, что вы? Я сделала вид, что оскорбилась и незаметно развеяла пущенные над самым полом нити убеждения. Я стану лучшей ученицей, гордостью факультета. Талант у меня имеется, могу продемонстрировать любое зелье. Хотите хит этого сезона, приворотное р а б с т р а с т и Деловито зашуршала складками платья, выискивая нужный пузырек, дабы впечатлить декана. Видимо, ак впечатляться не собирался. Скинул руки в защитном жесте, отпрянул назад. Никаких демонстраций. Ладони на стол. Я б и ж е н н о поджала губы, но недвусмысленному приказу последовала, сложив руки за столом, как школьница. Зелье для ведьмы. Это еще не все. Очеканил мужчина. Ты провалишься на первой же практике. В буквальном смысле, а именно с метлы. Я в ы р о в а т о покосилась на свою подделку. Летать я не планировала не только на ней, но и в принципе. п о р ч а с глаз, проклятье в спину. Принялся перечислять он то, чего я определенно не умела. Я поняла, что это отказ, окончательный и б е с п о в о р о т н ы й Тогда я скажу, что вы меня д о м о г а е т е с ь В отчаянии выпалила я. Что? Кресло с грохотом отлетело в сторону. Ноздри раздулись, глаза яростно сощурились. В к о н е ц о б о р з е л а Вскочив на ноги, рыкнул декан. Черт! Кажется, я погречилась с шантажом. Я побои сниму? Звизгнула испуганно, заметив его сжатые кулаки, и подпятилась к двери. Что? Кажется, до речи дал сбой. ж е н щ и н бить нельзя. На всякий случай предупредила я, сомневаясь в адекватности декана. м е н я тем более. взгляд немного прояснился. Почему? Но на секунду снова потемнел. В смысле, за кого вы меня принимаете? Вон из академии. Порыв ветра взметнул мои волосы, едва не сбив с ног. Второй такой же швырнул к выходу. Кое у кого терпение кончилось и почему-то намного быстрее, чем я рассчитывала. Я зажмурилась от хлестких порывов, слепою хватаясь за все подряд. но подряд попадался лишь воздух, бабам, грохот, тонкий перезвон хрусталя и глухой шмяк, после которого ураган в кабинете прекратился и наступила подозрительная тишина. Осторожно приоткрыла один глаз, потом второй, снова зажмурилась, молясь самой тьме, чтоб у меня начались галлюцинации и распахнула их снова. Твою ж про бабушку, нет, не показалось. Тело, видимо, лежит на полу, ноги в дорогих до блеска вычищенных ботинках раскинуты в сторону, серебристые волосы переливаются, усыпано н стеклянной крошкой, п о л б у с т е к а е т вяленькая струйка крови, а рядом с деканом валяется разбившаяся люстра. Судя по всему, виновница происшедшего. Что замерла? Рот раскрыла? Раздалось п и с к л я в а я сверху. Лопату неси. Задрала голову. А вот и настоящие виновники. Две нагло улыбающиеся крысы довольно помахали лапками, сидя на деревянной потолочной балке, из которой торчал ныне голый крюк. Вышло издевательски. И от крысины в самый раз они лопата. Охренели совсем! Разозлившись, швырнула в парочку какую-то печать со стола. А -а -а -а! Убивают! Крысы прямо по потолку проворно разбежались в разные стороны. И окинула в догонку еще подставку для письменных принадлежностей тяжелую м а л а х и т о в у ю В потолке даже вмятина приличной осталась. Где, спасибо! Верещали оскорбленные помощники, забившись в какую-то щель, пока я п р а г м а т и ч н о и торопливо запирала дверь. Еще свидетелей мне не хватало. Ну, спасибо, прошепила сквозь зубы, опускаясь перед мужчиной на колени. д о б е й его, д о б е й Одобрительно загалдели на два голоса. п р о и г н о р и р о в а в кровожадные советы, я откинула подальше разбитую люстру, склонилась над ведьмаком, слушая рванное дыхание. Пальцами коснулась раны на голове. Хорошо его приложили. Э -э, не вздумай его лечить! Заволновался Рики, когда я выудила из кармана воду сияющего источника. Мертвого на ноги поднимет, а этот дышит, значит, точно п о д е й с т в у е т Шиш тебя не учеба, он тебя выгонит, как только глаза откроет. Рука с пузырьком уже поднесена к сжатым губам, предательски дрогнула. Навсегда, если сразу шея не сломает. Поддакнула Тике. Я шумно сглотнула. а Водичка-то п о д е дефицитная. е х и д н ы м шепотком добил Рики. Вот черти! Ведь теперь меня д е к о н сам прикопает по тихому. Ему даже лопата не понадобится. Слабый беззащитный стон. Мужчина еле заметно пошевелился, приоткрыл глаза. Вы кто? Я т р у п Видимох приподнялся на локте, дотронулся до лба и с удивлением посмотрел на окрасившиеся валы пальцы. Я не то, что шевелиться, вздохнуть боялась, так и замерла рядом на коленях и с нетронутым бутыльком в руках. А в о ь память отшибла. Какого чёрта? Обвиняющий взгляд безошибочно уперся в меня, и тут мои слабые нервы не выдержали. Тюк! Глаза дика на закатились, и он вернулся в исходное положение, глухо стукнувшись затылком о пол. Надеюсь, он не очень любит эту статуэтку. Теперь без головы она выглядит гораздо менее симпатично. Зато череп ведьмака крепче закаленной керамики. Что-то новые знакомые дурно на меня влияют. Такими темпами ведьмам скоро придется искать нового декана. Позговорчивее. Подобрала с пола оброненный пузырек с целебной водичкой и только, спрятав его в карман, с обреченным стоном схватилась за голову. Что делать-то теперь? Рики уже деловито шебуршал на подоконнике, уперся лапками в оконное стекло, обернулся. Обставим все как самоубийство, заявил он уверенно. т о щ и его сюда. Как? Я сомнением посмотрела на взрослого неподвижного и крайне тяжелого мужика. За ногу, так удобней. И откуда у Крыс подобный опыт? Так он мне живым нужен. С искренней печалью вздохнула я. А ему з м е й к а на факультете видим не нужна? Безапелляционно возразил слишком сообразительный Крыс. Ты еще громче крикни, чтоб вся академия услышала, шикнула я. Не волнуйся, это дочнется. Еще не так заряд. Успокоил Рики, пытаясь дотянуться до ш п и н г а л е т а Тащи давай. Дважды предлагать не буду. Дика на надо убрать. Тебе не кажется, что второй этаж это низковато? Ехидно поинтересовалась я у кровожадинки. А убийство несколько жестоко. Тот задумчиво почесал ухо. Серьезно? Кивнула. Можно же в ь е м закопать. Но ты тело до клумбы точно не дотащишь. Грустно выдал он результат напряженного обдумывания. Представил а лица преподавателей и адептов, на глазах которых я бы это провернула средь бела дня. Сумасошел, к р ы с н а супился. А ты ядовитая? Может укусишь его в шею и все? Внесла предположение Тикки. Нет. Что нет? Как ни в чем не бывало переспросила она. Не ядовитая или не укусишь? Ничего нет. И вообще хватит мне помогать советами. Сосредоточиться не могу. Пошли прочь. Преступные элементы должны держаться вместе. Важно сообщили мнение с к о л е ч к о не испугавшись. А ты нервная. А я злая. Мне в эту академию край надо поступить и именно в этом году. Иначе мне жить ни на что будет. Эх, вернуть бы назад пару часов. Слизборачавника. Точно. вызывает кратковременную потерю памяти, правда, вместе с галлюцинациями. Познакомимся с вами завтра, м а г и с т р к а л а х и н Утешающе шептал а я, вливая эту гадость м е ж стиснутых зубов в качестве извинения смешав ее с целебной водой сияющего источника. Дверь вдруг сотряслась от яростных ударов, я от неожиданности аж пролила половину. м а г и с т р к а л а х и н женский грубый голос. требовательный и больше п о х о ж и й на голос рассерженной жены, а не подчиненный и тем более не адептки. Я знаю, что вы тут. Неужели у него есть жена? Ревнивая? Этого еще не хватало. Такая точно вломится внутрь. Я метнулась к окну, распахнула створки. Второй этаж. И что-то теперь он не кажется мне таким уж низким. А ну открывайте! Новый голос, звонкий, молодой. Куда м ё т л ы наши спрятали? А давайте! м е т л а я так набросилась обратно к порогу за уликой. В дверь перестали колотить кулаками и принялись долбить каблуками. Нас много, а вы один. Посыпались угрозы. Что-то даже жалко мужика стало. Может, спрятать его? Мы все уволимся, замуж выйдем, родим одновременно. А то вас. Ой, чувствую, не готова я стать ведьмой. И вдруг наступила тишина. Напряженная, выжидательная. Казалось, что ведьмы слышат даже мое дыхание, пока я на цыпочках кралась обратно к окну. Странно. Магистр Калыхин, с вами все в порядке? Тон моментально поменялся на р у б к и й и заискивающий. Я как раз кинула в открытое окно м е т л о Ух, как жаль, что она не полетела. В смысле полетела? Но вниз, а не горизонтально. Девочки, посторонитесь. Кто-то решительно приступил к активным действиям. Я тоже медлить не стала, перевалилась через подоконник, повисла на вытянутых руках, ногами, пытаясь нащупать опору. Взрыв. Я, сорвавшись с визгом, полетела вниз. Черт! Нет, ну реально чёрт, конкретный такой волосатый, рогатый, копытатый и с хвостом. Но за то, что он меня поймал, я готова простить многое. Даже повышенную волосатость рук и г р у д и О, выдохнул <сос> он перегаром, задрав пяточковую морду к верху. Девки с неба падают. Там еще есть такие. Я отрицательно помотала головой. Вряд ли. Жаль. Вздохнул чёрт и понёс меня куда-то. А я как-то не привыкла, чтоб меня на руках носили, да еще без разрешения. Спасибо, что поймал, но дальше я сама сделала попытку вырваться. Вот вроде не особо мускулистой, не сказать, ч т о б в ы с о ч е н н ы й да и вообще среднестатистически такой черт. Держит крепко, не пошевелиться. Не, ты сбежишь, не согласился он уверенно цокая по вымощенной дорожке. Как сбегу? Задохнулась от возмущения, потому что продолжать знакомство не собиралась, но побегом это назвать как-то ч е р е с чур. Так, не отработав с п а с е н и е и настолько оценивающе прошелся по моей фигурке, что я невольно сглотнула. Чего это побледнела? Заволновался черт. Тебе силы п о н а д о б я т с я полы мыть, туалеты драить, а потом еще самогонный аппарат начищать. Знаешь, какой у нас самогон? Узакачаешься. Если аппарат чистит в последнюю очередь, то не сомневаюсь, что качаться придется долго. Смотрю, а шляпка-то моя за ним следует, не отстаёт. Только два лысых хвоста из-под неё виднеются. Ну и хорошо, ну и не потеряются. Слушай, чёрт, а какое общежитие тут самое лучшее? Наше. Уверенно так и гордо не с б а в л я я шага. Объективно. Молчание обиженное такое. Потом неохотно. Третье. Вот и неси меня туда. Распорядилась великодушно. У черта челюсть отвисла от моей наглости. Чего это? Я его за пятаку хватила, в глаза заглянув, и медленно повторила: "Неси меня в третье общежитие, бегом!" И он побежал. Мама дорогая, как же быстро черти-то бегают! Еще и препятствия перепрыгивал и адептов. п р и т о р м о з и л а я своего скакуна перед самыми дверями высокого каменного и серого здания, ничем абсолютно непримечательного, кроме огромной огненной цифры три, горящей над крыльцом. Приехали, отпускай. Черт послужно очень бережно, а главное без п р е р е к а н и й поставил меня рядом с собой и смотрит преданным влюбленным, но типично затуманенным взглядом, а у самого ш п е т о ч о к спотел и дыхание шумное срывается. Грудная клетка ходуном туда-сюда ходит. Жалко стало чёрта. Устал бедняга. Да и вообще послать его надо куда подальше, пока в себя не пришел. Иди помойся, распорядилась я. В озере, уточнила задумавшись. Там красиво. И что немало важно, вероятность встретиться в таком состоянии с кем-то знакомым намного меньше, чем в чёртовом общежитии. Развернулся р о г а т ы й на пятках и направился в указанном направлении. А я платье оправила, поднялась по грубым ступенькам и открыла тяжелую дверь, потянув за бронзовое кольцо. А там, а там темнота такая, что не видать ничего: ни окна, ни светильничка. Пропуск. Раздалось в темноте старческое б р ю ж а н и е Мне бы коменданта. Неуверенно обратилась я к н е и з в е с т н о м у голосу. Я комендант. Снова равнодушность темноты. А не вахтер? Засомневалась я. И вахтер. Что хотела? Хотела воспользоваться чарами и переночевать в лучшей комнате. Только вот сегодня явно не мой день, ибо зачаровывать оказалось некого. Появись, поговорим. Предприняла попытку выманить жертву. Жертва оказалась на редкость послушной. Свет а з а л и л комнату, с непривычки ослепив. небольшой красный диванчик, подсвечники п о у г л а м и во всю стену в бордовой раме испечерен мелкими старинными буквами устав о б щ е жития. Но самое соблазнительное, ведущее наверх в жилые комнаты лестница, было надежно скрыта мерцающей преградой. Говори, без эмоционально разрешили мне, и стало абсолютно ясно, что ночевать я буду под открытым небом, ибо день не просто не мой. Он катастрофически не мой, потому что бестелесным духом на мой дар глубоко наплевать, а завиший под самым потолком полупрозрачный лохматый дед со старинными кандалами на запястьях даже самым дряхлым и захудаленьким телом точно не обладал. Я по н у р опустила голову. Говори. Ровно напомнили опять. Переночевать бы у вас. Набравшись наглости, решилась я действовать прямо в лоб. н о чуй. Отстранён равнодушно в ответ. Я удивлённо вскинула на деда взгляд. Вы точно комендант? Я ещё и вахтер. Кивнув, напомнил он. Пропуск. У меня его нет. Насупилась я. Похоже, призраки тоже любят поиздеваться. Поступишь, выдадут, тогда и придёшь. Звякнув кандалами, развел он руки в стороны. На эти самые кандалы. ей покосилась за таёной н надеждой. Удобно? Не твоё дело, паршивка. Судя по раздражённо затрепетавшему в светильниках пламени и изменившемуся тону, попала прямо в цель. А если сниму? Самоуверенно предложила я. Не снимешь. Пошла вон. Болная ь тема, понимаю. В обмен на пропуск сниму, заявила провокационно. п р и з р а к пораженно замолчал, переваривая информацию. Что? Даже не побоишься? Не поверил призрак. Ну и где твой труп? Деловито поинтересовалась я, не ответив. Труп? Это громко сказано, очень громко, ибо в глубоких катакомбах общежития, куда мы спустились в мгновение ока, покоился древний скелет, прямо на полу, и от тонких лучевых косточек. тянули стальные ь с цепи, вкрученные в стену на уровне колен. За что тебя так? невольно вырвалась у меня. Знаю, что на такие вопросы живые т о редко отвечают, а уж и мертвые тем более. Чтоб не у б е к г К моему удивлению ответил дед. Но ну, собственно тайну века он мне не открыл. А кто? Я продолжала озираться по сторонам, больше никаких скелетов не заметила и немного успокоилась. Демон. Снова ответил он. Я наклонилась над сохшими ся костями, неестественно ярко белеющими в полумраке подвала. Что ж тебе раньше-то не освободили? с у к а р и з н ы спросила я. Вредничал. Вредничал. Согласился тот. Цепями по ночам гремел, спать мешал, парочки любовные расшугивал. Ругались, но терпели. Ни одна душа не согласилась со старика оковы снять. Я уже лет сто назад мечтать перестал. Он показательно шмыгнул. Что? Правда, не боишься? Взволнованно спросил комендант, подлетев ниже и зависнув у меня над плечом. Скелет как скелет, ничего особенного. Фыркнула я, царапая ногтем ржавчину на замочной скважине в стальном браслете. Не люблю я темную магию, но ради такого дела, пожалуй, воспользуюсь отцовским наследием. Плестись через всю равнину в город и искать ночлег там не хотелось еще больше. Осторожней, руку не оторви, встрепенулся дед, когда я не очень ловко перехватил оковы поудобнее, чтобы д о ц а р а п а т ь на них нужную руну. Хрупкая кость и правда чуть хрустнула, за что мне тут же стало стыдно. Но не признаваться же? Тебе точно эти кандалы надоели? Могу оставить? В полголоса произнесла я, не отвлекаясь от своего занятия. Дед понятливо замолчал. Начертанные символы засветились изнутри голубым, сначала тусклым, а затем набирая силу, почти ослепили даже через полуприкрытые веки. Я осторожно вынула из о к о в сначала одну кость, потом другую. И руны потухли, а внутри меня осталась г о д л и в а я мерзопакостное чувство, которое всегда оставалось после обращения к темным силам, горким привку самоселанное языке выедая тепло изнутри. Как эти темные живут так всю жизнь, при каждой ворожбе поднимать в себе все самое грязное, низменное, чтобы магия откликнулась. Бррр, лучше бы мамка с некромантом связалась. Да что уж теперь. И вообще вряд ли могильный холод многим лучше черноты внутри. Я свободен! –орал дед, нарезая круги под самым потолком, становясь все прозрачней, сделал залихватскую мертвую петлю и с дурным хохотом пролетел сквозь стену. Передо мной из воздуха материализовался желтый сверкающий прямоугольник и плавно спланировал прямо в подставленную ладонь. Пропуск. Собственно, больше источника с в е т а в подвале теперь не наблюдалось, и только когда единственная дверь оказалась запертой и не поддалась ни на предъявление пропуска, ни на толчке плечом, ни на удары ногой, ни на матерную ругань, я заподозрила, что слишком бурная была радость у старикашки. Похоже, моими стараниями лучшее общежитие лишилось коменданта, надежно привязанного к самому зданию. А сняла я не только призрачные кандалы, но и саму привязку. Ну и хрен бы с ним, летел бы на свою свободу. А меня зачем запер? И не вместо себя ли он меня тут оставил? Заволновавшись пуще прежнего и не собираясь занимать чужое место на цепи, я торопливо зарядила руны и вернула кости в а к о в ы Увы, магия обратно не действовала. Я с досады распинала скелет по всему подвалу, наслаждаясь м с т и т е л ь н ы м хрустом. попрыгала на ребрах, превращая их в мелкую крошку. Но дедули было уже все равно, иначе он не приминул бы вернуться и р а с к в л с и т ь мне нос. Связи с телом теперь тоже не существовало. День все-таки оказался охренительно не мой, хоть я и обзавелась ночлегом и даже не на одну ночь. Вообще же идти, в лучшем, н о перспективы по понятным причинам не р а д о в а л а Эге-ге! -гэ й Без всякого пиетета долбила я по о к о в а н н о й двери берцовой костью. Долго долбила, часа два, и долбёж всё больше превращался в яленькое постукивание. Тихие крадущиеся шаги даже не услышала, почувствовала и вместо того, чтобы обрадоваться, вдруг испугалась. Не знаю, кто идёт, но вряд ли просто так спускается п р о в е д а т ь дедушку. Или потеряли коменданта, или потеряли коменданта. Потому что мою м ы ш и н у ю возню наверху вряд ли услышали. Скачила, п р и т а и в ш и с ь за стеной, замахнулась костью, перехватив ее поудобнее. Дверь медленно открылась, во светившемся проеме появилась черноволосая лохматая голова, на которую я, не раздумывая, замахнулась своим оружием, собираясь воспользоваться заминкой и сбежать. Парень уловил мое движение, вскинул ладонь в защитном жесте и кость предательница, вывернувшись из моих рук. Нападала мне же по голове и не один раз. Ай! Отмахивалась я от взбесившейся Кости. Хватит. Хорошо. Голос у г о с т я оказался приятный, спокойный. В лицо мне не вцепишься или только из потешка нападаешь. Извини, прошепела я, прикрывая лоб ладонью. Кость от барабанила на моей макушке какой-то сложный ритм и плавно опустилась на пол. Я наконец взглянула на парня. И едва не отшатнулась. Некромант и одежда типично н е к р о м а н с к а я черная, с заклепками в форме черепов, с нашитыми для у страшения костями на груди и вдоль рукавов. Надеюсь, не куриный супа выловил. Но страшало в нем вовсе не это, а огромный на пол лица фингал не первой свежести, который цвел уже всеми цветами радуги от темно-сизого заплывшего века до желто-зеленых пятен на скуле. Освободила все-таки деда мамая, обведя внимательным взглядом подвал усыпанный обломками костей, выдохнул он с какими-то недоверчивыми и восхищёнными нотками в голосе. Угу. А старый хрыщ меня в благодарность запер, проворчала я. Вот о т ч а я н н а я Бежим, пока не застукали. Потянул некромант меня за рукав к выходу. Я спорить не стала, послушно увязалась за ним. Откуда ты бесстрашная-то такая? Торопливо поднимаясь по покатым каменным ступеням, спросил он, обернувшись. Глупо, э т ы хотел сказать. Самокритично отозвалась я, еле успевая следом. Не без этого. Кивнул парень. Но не знаю, чего должно быть больше: глупости или смелости, чтобы связаться с нашим ректором. Нехорошенькое предчувствие кольнуло кожу. А ваш ректор случайно не теман? И почему-то сорвавшимся на фальцет голосом спросила я. Ага, огненный. Довольно, подтвердил некромант. Идиотка, идиотка. Я обреченно застонала и, не разделив радости на первом же повороте, обогнала адепта. Оказывается, в случае необходимости я умею очень даже неплохо бегать и даже не путаться в подоле. Парень все равно меня догнал. Ирванов за плечо взмахнул пропуском, толкнув прямо в стену. Мы прошли кирпичную кладку насквозь и вдвоем в а л и л и с ь в плохо освещенную комнату, задернутыми за навесками и огарком ч е р н о й с в е ч и на грубо сколоченном дощатом столе. Передохни, беглянка. Ректор пока за тобой не гонится. Выдохнул мой то ли спаситель, то ли похититель, выдвинув из-за стола ногой стул и силой меня туда усадив. в и д ь м о ч к а Дружно в з в ы л и со стола и стало тут же понятно, что все-таки спаситель. Пожеванная шляпа не к ч е м навалялась в углу посреди паутины. А вы тут какого лешего оказались? Строго взглянула я на мирно ж у ю щ и х сыр к р е с я т о к Рики даже подавился и без слов указал лапкой на некроманта, высевшегося напротив меня. Думаешь, они только у ведьм кормятся? Усмехнулся тот, пожав плечами. Как поступил, так три года и подкармливаю. А сегодня прибежали, ой подняли, что в нашем общежитии черт ведьму сожрал беззащитную. Только чертей у нас отродясь не было, а пропажа коменданта нас т о р о ж и л а в и д ь м ы народ жалостливый. Вот и решил проверить подвал. Зря. Он лакаво улыбнулся, несмотря на фингал. Улыбка ему очень шла, делая лицо крайне располагающим. Мне каюк. Мрачно сообщил а я. Сгребла со стола пискнувших крыс, вручила парню. Завещаю их тебе. Нет, лучше дарю. Некроманты мой щедрый порыв не оценил. и упорно т а л к и в а л хвостатый подарок, пока я не менее упорно совала его ему в руки. Да на кое не мне. Знаешь, сколько жрут? Крысы заверещали суча лапками. Я в итоге бросила их обратно на стол. Возмущению грызунов не было предела. А хвост значит как? в о т значит благодарность. Да вы оба, оба. Слов достаточно точно характеризующих нас и нашу вероломность подобрать не смогли. И только выпалили. Все, обидимся и уйдем. Идите. Дружно отмахнулись мы. Сейчас были проблемы посерьезнее. Во всяком случае у меня. Рики возмущенно запыхтел, спрыгнул со стола. Тики вздохнув, отправилась следом. Сыр оставьте, не о б о р а ч и в а я с ь приказал парень. А вот я обернулась. В качестве моральной компенсации парочка катила к выходу целый желтый кругляш. х о т и т е н а г о л о д н у ю смерти нас обречь, маленького кусочка пожалели, запищали они. Я потом уживлю, отозвался некромант. Верните еду на место, нечего ей пропадать. Убедившись, что с ы р с горестным вздохом покатили в обратном направлении, парень посмотрел на меня долго, внимательно. м о р е протянул он в знак приветствия руку. Селина, ответила я тем же, сжав холодные пальцы. Меня тоже потом оживишь. Я думаю, сутки в нашем распоряжении есть. Успокоил он. Первые поступающие прибудут только завтра. Заселение начнется тогда же. И коменданта хватится тоже. Понятливо кивнула я, снова помрачнев. Тебе не хватит суток, чтобы свалить подальше. ф а л ь ш и в о поразился Мори. Поступить не успела и уже сбегать. у Друченов н з д о х н у л а я. Но огненный демон. Это страшно очень. А если он еще и разозленный ректор, чего пленника я освободила? Некроманты вдруг оживился. Не успела. Так это все меняет. Не пойман, не освободитель. Это раз. Вряд ли кто-то знаком с твоей магией, чтобы узнать следы. Это два. И вряд ли узнает. Это три. Так как больше к темной магии без крайней на то необходимости я прибегать не собиралась. А через пару недель все постепенно забудется. Подумаешь, комендант сбежал, не преступник же. Ну и если что, оживлю и сделаю из тебя зомби. Это три. Весело улыбаясь, договорил парень. Я тоже з а у л ы б а л а с ь Значит, останешься без наследства. Рики, Теки, пошли искать свободную комнату. Зря что ли я себе пропуск выторговала. Эм, я бы не стал торопиться. Замялся Мори. Чего это? Я оглянулась уже на пороге. Все свободные комнаты заблокированы комендантом. Что вообще все? Глупо, уточнила я. Тот пожал плечами. В любом случае, единственная девушка в мужском общежитии вызовет вопросы, так что в коридоры лучше не высовывайся. На свой пропуск я взглянула с ненавистью. Лучшее общежитие. Прозвучало как ругательство. Ну да. А что? Ничего. Подошла к окну, выглянула за занавеску. Темнеет. Постелю тебе на полу. д о неслось в спину. Я резко развернулась, гневно взглянув на своего спасителя. Пол? Девушки? Что? Тот удивленно приподнял черные брови. Неужто ты надеялась, что я выступлю свою кровать? А может всю комнату сразу? Нет, дед, конечно, был вредным, но не настолько, чтобы я тебе в благодарность пятки целовал. Переночуешь и катись отсюда, желательно незаметно. Прикинув расстояние до города, решила, что ночевка у третьекурсника в мужском общежитии вряд ли скажется на моей репутации хуже, чем в полном пьяне трактире работающим круглосуточно. Да и ночью по незнакомым улицам шататься небезопасно. Пол превосходно подойдет. Благодарю. С достоинством кивнула я, словно и не собиралась минуты ранее послать его со своим предложением в пеший тур по колдовским землям. Правда, когда я поглядела на засаленный пол, покрытый толстым слоем пыли, в котором можно было прикопать парочку зомби, решимость моя поубавилась, а лицо красноречиво скривилось. Настолько красноречиво, что мне тут же вручили в е н е к Знаешь, как с этим обращаться? Вот и прекрасно. Готов ь себе спальное место. Ага, знаю, и даже приготовилась продемонстрировать. Надо б р о д е т е л и Однако тот сделал вид, что замаха не заметил, и доверительно наклонился к рыскам. Бегите на кухню, посмотрите, готов ли суп. Те радостно взвизгнули и выбежали в коридор. Мой желудок, кажется, взвизнул г не менее радостно, и я с особым ожесточением принялась выметать грязь в перемешку с драными клубочками носков из угла. Когда на м и л о с н е х и л а я кучка некромант с д е л а л п а с и сор растворился черным дымом, мне бросили подушку, стеганое и шерстяное одеяло. Располагайся, гостья. Да чтоб тебя так в гости звали. Стелить я закончила аккурат в тот момент, как дверь приоткрылась и к р ы с и н а я парочка подтолкнула в комнату небольшую дымящуюся кастрюльку. Рики держал ее за одну ручку, обмотанную полотенцем, Тики за другую. а передвигались они на задних лапках. Готов, сварился. Парень с готовностью принял у них кастрюльку, поставил на стол, открыл крышку, одобрительно зажмурившись, втянул носом распространившийся по комнате душистый аромат, от которого моментально навернулись слюнки. ь О, борщец! Ловко разлил половником по двум тарелкам и двум пиалкам, не обделив крыс. п о в ы л а в л и в а л мясо, добавил в кастрюльку воды из графина, долив до прежнего объема, и вручил, точнее влопил, кастрюльку обратно. Поставьте, где взяли. Крысы переглянулись, но приказ отправились исполнять молча. Меня широким жестом пригласили за стол. Угощайся. Некромант торопливо сел сам, отломив краюху хлеба, отхлебнул из ложки. Раздалось одобрительное урчание с чесночком. Удивлен? Прищурилась я. Приятно удивлен. Я села настороженно глядя на свою тарелку. Парень во всю работал ложкой. Кто варил? Тут не отвлекаясь пожал плечами. В смысле? Нет, я прекрасно поняла, что это означает, но до конца не верилось, что при мне у кого-то только что сперли с плиты борщ. Ешь, огрызнулся некромант. Привыкай к законам о б щ а г и Каким таким законам? Пах ворованный борщ ничем не хуже неворованного, а с голодухи тогда же вкуснее. Да что скрывать, пахун великолепно, восхитительно, а на вкус, короче, ответ я расслышала только с четвертого раза. Не п р и к о л о т и л не отворачивайся. У нас за такую морду били. У нас тоже. Многозначительно уставилась на заплывший ловый глаз и все стало как-то понятней. Некроманту направление моих мыслей тоже. Нет, меня пока не ловили. С искренней г о р д о с т ь ю возмутился он. Зато вспомнился утренний разговор Берта с Темным про драку. Вампиры? Сочувственно спросила я. Я между прочим тоже на месте не стоял. Парень откинулся на спинку стула, запустил руку за ворот и вытянул висящий на веревочке трофейный клык. Неделю уж н о ш у Хвастон. А что некому было? Я красноречиво дотронулась до своего века. д е к а н запретил магии залечивать. Хмыкнул Мори, чтобы помнили подольше. Вампирский д е к а н кстати, тоже им на месяц регенерацию заблокировал. Слышал а бы ты как они теперь шипелявят. Он легко и заразительно засмеялся. Я тоже невольно улыбнулась. А сегодня на полигоне, так понимаю, реванш строили. Некромант нахмурился. Нет, раз при распрями, а в случае опасности мы с н е д о к л ы к а с т а м и плечом к плечу стоим. Улыбка с губ стерлась. Что там произошло? Да кто его знает. Воронка какая-то открылась, купол затрещал, преподаватели со всех сторон набежали, нас выпнули, полигон закрыли. Перед адептами редко отчитываются. Развел он руками. Но ты туда не ходи лучше. Я и не собиралась. Подобную воронку я видела только один раз. У нас тогда разлетелся в щепки целый корпус. Закрывали прорыв из нижнего мира магистры, меня и близко не пустили, поручив транспортировать адептов на дальние болота. Но бордовые щупальца, извивающиеся высоко над землей, я запомнила надолго. Как и того, кого мы тогда не до считались. Укладываясь на жестком полу, я решила, что все могло закончиться еще хуже. Но на всякий случай воспользовалась защитным заклинанием, и теперь мое спальное место окружало невидимая топь. Кто этих некромантов знает, что им по ночам в голову может прийти? В с о с е д н е й кровати тихонечко хмыкнули. Не б о и с ь Раздался насмешливый шепот. Ни ногтей, ни волос для реактивов стричь себя не буду. в е д и м в округе хватает. С т р у п а м и тоже дефицита не испытываю. Так что подушка не за душу. Я напряглась. Он ведь не читает мысли. Что ты там от меня наблила? Тиной пахнет. Тем временем проворчал парень, уткнувшись носом в подушку. Ничего, ничего. Пусть пахнет. Зато мне спокойнее. Тем более, что я-то никакого запаха не чувствую.